5.5. Исторические факты, подлинный смысл которых, становится теперь более понятен. На рисунке 5.30 представлено старинное изображение во дворце коммуны Сиена. Папа Александр III, якобы 1159-81 годы, вручает меч Дожу Цанни, якобы 1172-78 годы. Фреска Спинелло Спинелли, якобы 1333-1410. Историк Оскар Егер недвумённо отмечает: персонажи одеты в костюмы XIV века. Конец цитаты. То есть получается, что художник XIV века изобразил этих людей как своих современников. А вот позднейшие коллегировские историки начали уверять нас, будто папа Александр III и дож Санни жили вовсе не в 14 веке, а лет на 200 раньше, и что художник, мол, как бы ошибся, был вот таким неграмотным. Как мы теперь понимаем, не исключено, что художник был прав, а ошибается с хронология На рисунке 5.31 приведено старинное изображение Марк-графини Матильды Тосканской, рукопись якобы XI века, Лондон, Национальная библиотека. Как было показано в книге «Методы», глава 2, параграф 1, графиня Матильда Тосканская является светским отражением в истории XI века, евангельской Марии Магдалены XII века, спутницы Иисуса Христа. Напомним, что согласно нашей реконструкции Иисус Христос жил в XII веке и был распят в Царьграде, Жизни описания Христа и его современников попали как в Евангелие, так и в светские хроники. В светской истории Христос отразился в частности как Папа Григорий Гильдабранда XI века. Причем евангельские события были искусственно перенесены на бумаге из Босфорского Царьграда, то есть Трои, то есть Евангельского Иерусалима, в Итальянский Рим, возникший только в XIV веке. Смотрите книги «Основания истории и методы». На рисунках 532 36 приведена якобы античная повозка, якобы первого века до нашей эры. Рисунок 5.33. Однако поражает высокое качество изготовления металлических деталей повозки, втулки и прочее. Для изготовления втулок, например, использовался, по-видимому, токарный станок. В свете того, что нам стало известно, датировка повозки первым веком до нашей эры глубоко ошибочна. Скорее всего, перед нами предмет эпохи 14-17 веков. На рисунке 5.37 приведена редкая фотография дощечки так называемой Велесовой книги. Другая фотография той же дощечки приведена нами в главе первой книги Казаки Арии из Руси в Индию, где мы выдвигаем гипотезу о происхождении табличек с Велесовой книгой. Качество обеих фотографий не очень хорошее, но вместе они дают более полное представление об оригинале. На рисунке 5.38 показана церковь Рождества Богородицы и Никольский собор на Ладоге. Мы видим, что на Руси еще долгое время была жива ордынская традиция возводить храмы в старом вот таком монгольском стиле, то есть как длинный дом с двускатной крышей, на одном из концов которого поднимается башня с куполом. В таком же стиле возводятся до сих пор некоторые мусульманские мечети, например, в Татарии, а также западноевропейские, так называемые готические, то есть готские соборы. Их строили по образцу храмов метрополии, то есть Руси-Орды. Но ну, а потом, после романовского переворота, стиль церквей на Руси заменили новым, назвав его «старым греческим». А в Западной Европе старинный ордынский стиль сохранился, но уже под названием Старого Готского. Тем самым затушевали его первоначальное монгольское происхождение. Смотрите подробности в книге «Новая хронологии Руси», глава 14, пархарф 47. На рисунке 5.39 показана часовня времен Каролингов, монастырь в Лорше. Часовня выглядит как старинная русская церковь. Как мы уже говорили в книге «Новая хронология Руси», глава честницы Прохоров 47, на Руси вплоть до 17 века, а кое-где даже до 18 19 веков, сохранялась старая русско-ордынская традиция строить храмы в вот таком монгольском стиле. Как мы видим на примере часовни эпохи Каролингов, западноевропейские вот эти готические, то есть готские соборы, тоже возводили по образцу старинных православных храмов Руси-Орды. Обратимся теперь к более современному сюжету. В книге «Новая хронология Руси», глава 10, параграф 2, мы высказали мысль, что некоторые современные государственные символы восходят к османскому-атаманскому полумесяцу со звездой, то есть к старинной форме христианского креста, вписанного в полумесяц. В частности, это относилось и к гербу СССР, и к известному символу «серб и молот». Подтверждение этой наследственности хорошо видно из приводимого на рисунке 5.40 наградного знака за борьбу с басмачеством, 1923 год, серебро-эмаль. Здесь общность серпа и молота с изображенным рядом османским-атаманским полумесяцем становится особенно заметной. Явно подчеркивая этот факт, авторы наградного знака, может быть, желали фактически напомнить о близости корней современного мусульманства и пролетарской идеологии посвященный серпам и молотам. Ведь Среднюю Азию завоевывали в то время с большим трудом. Наградной знак выдавался за заслуги в борьбе со среднеазиатскими народами, упорно не желавшими подчиняться повторно реформаторской, после первых реформаторов Романовых, советской России». Чтобы облегчить завоевание, наряду с военной силой в ход могли быть пущены подобные лозунги, вызывавшие в памяти факт прежней общности народов Евразии.